Глава 33. Феникс усаживается на плечо и всем видом показывает, что не выпустит меня из коктейля. Нужно было какую-нибудь кожаную накладку купить, что ли. Ладно, улыбаюсь. Идём, пройдёмся, а то скучно тебе. Через окно он летаешь. Хотя снаружи всё ещё пасмурно и не слишком тепло. Феникс вполне доволен таким предложением. Вместе и выбираемся в господский светлый коридор. Девочки уже на Марофечине при полном параде ждут сигнала к балу в собственной гостиной. Тёмная вскидывается навстречу Оливии. Тория смотрит странно, в глазах проскальзывает некоторая враждебность. Да и Оливия тоже прячет что-то за душой. Замирают обе, не отводя глаз от Феникса. "Что это?" изрекает Оливия. "Новое приобретение", поглаживаю птицу по крылышкам. "Вместо того, чтобы заняться принцами, ты какую-то зверушку подобрала?" «Угу, и не одну». Окидываю их взглядом, останавливаюсь на Оливе. «Хочу с тобой поговорить». От меня не ускользает, что девочки почти незаметно берутся за руки. Будто собрались тут мне противостоять, глупышки. «Говори при ней», — просит Оливе. «Я знаю, что Тодор вчера увёл тебя к себе. И как ты возвращалась, никто не видел». Глупо было надеяться, что это останется незамеченным, да? Об этом я и хотела поговорить, соглашаюсь. Избавь меня от подробностей. Аливи поворачивает голову в сторону. Нет уж, изволь выслушать, признашу с ледяным спокойствием. Да, лорд Воуш действительно увёл меня в свои покои, а там попытался взять меня силой. Тёмно, недоверчиво изгибает выщипанную и наведённую угольком бровь Тория. Он же этого не знает, отвечаю прохладно. И ты не могла сопротивляться? Я поняла. Аливи совсем отворачивается. Это ничего не меняет. Мой призыв остаётся. Ты слышала, что я сказала? Он попытался принудить меня, а бездвижил. И да, драконы слишком сильны, чтобы противостоять им. Мне пришлось бы раскрыть тебя, если бы не Райнер Скайлер. Лорд Скайлер? вскидывается Тория. Да, он защитил меня. И я очень надеюсь, Оливия, что ты задумаешься о выборе мужа. Ты хочешь оставить его себе? Огненные феи, ну что за ерунда. Я исчезну, как только выполню условия призыва. Длорд Скайлер останется Тории. Длорд Бул, он, ну, он не такой сильный, как старшие второй принцы. Угу, второй. Оказалось, вовсе нет. Я бы не рекомендовала и Длорда Скайлера, произнёсша осторожно. Почему? нервно дёргается Тория. Неужели влюбилась или просто прониклась мыслью заполучить его? Он опасен, отвечаю я. У меня есть основания предполагать, что именно он избавился от Джайны. Это всего лишь слухи. Но, разумеется, тёмная Анабель только слухи и распускает. Моё дело предупредить, отвечаю сухо. А своими жизнями распоряжайтесь, как хотите. Я не знаю, какую игру ты ведёшь, не менее сухо выдаёт Оливия. Но условие будь любезна исполнить. Смотрю на неё несколько мгновений. Так значит. Хорошо, больше я ни во что не вмешиваюсь. «Тёмная Аннабель, явись на мой призыв, помоги пройти отбор и выйти замуж за дракона». Ни о победе, ни о принце речь не шла. Хотя, может, устроить тебе совместную жизнь с Тодором будет наилучшим уроком и наказанием. Только что-то не хочется, чтобы в Эмилан такая принцесса возвращалась. «Не сомневайся». Усмехаюсь прохладно и, развернувшись, покидаю невест. В этот момент звучит призыв на бал, повторяется троекратно, и девицы спешат следом. держится на некотором отдалении, а я ускоряюсь, чтобы успеть занести Феникса. И под самой дверью своих апартаментов сталкиваюсь с Райнером. "Аня", улыбается тот. Кивает по этикету и даже прикасается губами к запястью. Потом подносит руку к Фениксу, почёсывает пальцем пёрышки. "Ну привет. Ты тоже на бал?" "Вообще я хотела его оставить, но, похоже, он не согласен. Хочешь с нами? Пойдёшь ко мне?" Птиц, на удивление, благосклонно воспринимает предложение. Чуть растопырив крылья, перепрыгивает на более плотный сюртук, скрывающий внушительные плечи моего нежданного кавалера. «Потираю своё. Хм, смотрю, он сегодня не в рубахе. Решил принарядиться. Тёмно-синяя с золотыми ниточками узоров ткань. Ну, красавец же! Ну что, идём?» Райнер подаёт мне руку. «Опасен он!» — раздаётся сзади чуть слышное шипение Тории. Именно поэтому она пошла с ним как пара. Не знаю, слышит ли Райнер, шагает рядом невозмутимо, неся на плече вполне довольного Феникса, который тоже начинает светиться прямо в тон моему платью. Крепкая рука под рукой. Странное, непривычное чувство. Хм, похоже, начинаю ощущать нехватку драконьей крови. Не пора ли комарика запускать? Присматриваюсь, нащупываю магическую связь. Нет. Принц пока мы его диверсанта не приметил. Кровососик на месте и ждёт команды. Со всех сторон на бал стекаются невесты и приглашённые гости. Смотрят на нас с Райнером очень подозрительно, а на Феникса ещё подозрительнее. Что там думает дракон, не знаю, но по виду вроде даже доволен. Встречные служанки хихикают и устройят глазки. Поглядываю на драконюку, но тот ведёт себя прилично, сопровождая даму к другим не заигрывает, и то радует. Прекрасно выглядишь. произносит, одобрительно покосившись в мою сторону. Хорошо, что ты купил несколько платьев, хмыкнул, а то пришлось бы или ногами в прозрачном светить, или в измятом тодром щеголять. Значит, я всё верно рассчитал, соглашается. И снова у меня ощущение, что имеет в виду намного больше, чем лежит на поверхности. Что это он там рассчитывал? Поднимаемся на третий этаж. Райнер заводит меня в зал, всё с той же едва насмешливой улыбкой. И зал замирает. Даже музыка приглушается, музыканты вовсю таращатся на нас, но пока ещё пытаются извлекать звуки из своих инструментов. Вот любители эффектов. Но, разумеется, на балу все взгляды будут направлены на Феникса. Тот дорастанавливается, разворачивается. Откуда ты из-за спин приглашённых драконов выступает Шагара? Глаза сужены, щёки неожиданно побледневшие. А я всё больше склоняюсь к одной мысли. Ведь если нападение организовал не Райнер, Учитывая слова Шагара о нейтрализации новенькой, похоже, именно она с дружком Тоддром наняли тех троих. И как-то не верится, что Райнер не успел с ней поговорить, когда мы её внизу встретили. Тоддр Шагар и не родственники случайно, хмыкнул шёпотом, пока медленно идём к центру. Вон как побледнели синхронно. Может, тицу узнали? Может, на Тодра конюка и рассчитывал? Нет, отвечает Скаллер, не то чтобы уверена. Вроде Вы засомневался, не подослали ли Наги к тебе любовницу, фыркнув. Судя по выражению лица принца, кажется, я попала в цель. Кстати, Тодор уверял, что ты на ней женишься, и это уже вопрос решённый. К моей огромной радости, у Воуша нет власти меня женить. Драконьюка снова уходит от ответа, но решаю не драконить его перед балом. Тем более мы уже почти приблизились к остальным принцам, и нас могут услышать, даже несмотря на музыку. который музыканты всё ещё усиленно пытаются играть. Феникс вдруг срывается с его плеча и летит прямиком к Тодору, но по дороге делает крутой кульбит и выставив когти, впивается в роскошную высокую шевелюру Шагары. От неожиданности та вскрикивает, взмахивает руками, выпуская струю магии. Зажмурившись, по этому струя бьёт в потолок, не зацепив Крылатова. Музыка нервно ускоряется. В воздухе растекается запах озона и слетевшей с потолка побелки. Фень, ты чего? Иди сюда. Дёргаюсь навстречу от неожиданности, даже не знаю, как к нему обратиться. Убери свою мерзкую птицу, верещит Шагара, беспорядочно отмахиваясь. Но птиц словно вознамерился обустроить в её волосах гнездо. Упорно рвётся на них усесться, а может даже и яйцо снести, или что другое. Тодра выступает вперёд, вскидывает руку, прицелившись. выпускает пучок воздушной магии, слабый, так как не родная стихия, зато показательный. Этого спасителя обиженных женщин и себя корчит, аж противно. Хотя невесты в главе Саливия восторжена Ахут. Райнер шагает на перерез, накидывает воздушную петлю и крепким захватом притягивает Феникса к нам. Умело обойдя выстрела конкурента. Узнал, хмыкает Внимательно присматриваюсь к лицу Нага, но тот, если в чём и замешан, себя не выдаёт. Птиц недовольно трепыхается, однако вырваться не может. Ты зачем дикое животное сюда притащил, громыхает Тодер, изображая такой праведный гнев, что не будь предыдущей ночи, мои симпатии тоже могли бы оказаться на его стороне. А если кто-нибудь из девушек пострадает, мы отвечаем за их безопасность. Даже не помурчился скотина. И если придерживаться фактов, это не животное, а птица, едва насмешливо отвечает Райнер. Шагара, развернувшись с видом оскорблённого достоинства, шагает к двери. Вместо волос то самое гнездо на лбу царапина. И такие флюиды в мою сторону. Хочется завернуться в свою тёмную силу, как в плащ, для защиты. Это что-то психологическое, не менее насмешливо откликается Тодер. Компенсируешь, что всё детство боялся летать? потому тебя на всякую тварь крылатую тянет. В зале становится тихо, тихо. Даже музычка затухает, не мешая принцам выяснять отношения. Кто боялся Райна? Да не может быть. Смотрю на него, но похоже, главный принц ударил прямо в болевую точку. Лицо воздушного побелело, зубы так плотно сжаты, начинаю серьёзно опасаться, что сейчас выкрошится и Алзу ещё парочка для его ритуалов достанется. Я отнесу его Осторожно пытаюсь забрать притихшего Феникса из плотно сжатых пальцев Скайлера. Тодер пронзает меня таким взглядом. Точно гадость задумал урод. А шроки начинают чесаться провернуть одну из своих штучек, чтобы нагам ещё долго правищей роли в драконьем союзе не доставалось. Эх, время бы